Глава 54. четвертая «Колтун, какие слухи на улицах?» – спросила Вивена, подходя к нищему. Тот фыркнул, подставляя кружку немногочисленным в этот предрассветный час прохожим. Колтун всегда выходил на улицу одним из первых. «Что мне с этого будет?» – спросил он. – Да ладно, – ответила Вивена. – Ты три раза прогнал меня с этого пятачка. Полагаю, ты мне кое-что должен. – Я никому ничего не должен, – возразил он, косясь на прохожих единственным глазом. На месте второго глаза зияла дыра. Повязки он не носил. – А тебе тем более. Ты была подсадной уткой, а не настоящей нищенкой. – Я… – Вивена помедлила. – Я не была подсадной уткой, Колтун. Просто я решила, что должна узнать, на что это похоже. – Чего? – Жить среди вас, – пояснила она. – Я представляла, что ваша жизнь может быть нелёгкой. «Но не могла этого знать. На самом деле не могла. До тех пор, пока не испытаю это на себе. Поэтому я вышла на улицу с намерением пожить здесь некоторое время». «Дурацкий поступок». «Нет», — сказала она. «Дураки те, кто проходит мимо, даже не думая о том, каково жить таким, как ты. Возможно, если бы они узнали, то дали бы тебе что-нибудь». Вытащив из кармана один из ярких платков, она положила его в кружку. Денег у меня нет, но я знаю, что ты сможешь это продать. Он хмыкнул, глядя на платок. Что ты имела в виду, говоря о слухах на улице? Беспорядки, ответила она. Те, что выходят за пределы обычных. Возможно, с участием пробуждающих. Иди в трущобы третьего дока, сказал он. Покрути среди построек без верфи. Может, там найдешь, что ищешь. В окно пробивался свет. Уже утро. Подумал Вашер. Он все еще висел на запястьях, опустив голову. Он знал, чего ожидать от пыток. Это было для него не ново. Знал, как кричать, чтобы мучитель получил то, что хочет. Знал, как не расходовать слишком много сил на сопротивление. Он также знал, что, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. Каким он будет после недели пыток? Кровь капала с его груди, пачкая подштанники. Его кожу усеивали десятки мелких порезов, смоченных лимонным соком. Дэн стоял за спиной к вашеру, а на полу вокруг него валялись окровавленные ножи. Вашер поднял голову, заставляя себя улыбнуться. Что, Дэн, это не так забавно, как ты думал? Дент не повернулся. В нем все еще есть что-то хорошее. Подумал, Вашер, даже после всех этих лет, просто он подавлен, запятнан кровью, сломлен еще больше, чем я. «Пытая меня, ты не вернешь ее, – сказал Вашер. Дэн повернулся, его глаза потемнели. «Да, не верну. Он взял другой нож». Жрецы тащили Сири по переходам дворца. Время от времени в черных коридорах попадались трупы, и она все еще слышала в отдалении шум сражения. «Что происходит? Кто-то напал на дворец? Но кто?» В какой-то момент она понадеялась, что это Идрисы, солдаты ее отца, пришедшие спасти ее, но тут же отвергла такое предположение. Противники жрецов использовали безжизненных солдат, что исключало Идрисцев. Это кто-то другой, третья сила. И они хотят освободить ее из рук жрецов. Она надеялась, что ее призывы на помощь не остались незамеченными. Трилядис и его люди быстро вели ее куда-то по дворцу через пестрые внутренние покои. Когда они вошли в последнюю комнату, белые манжеты и на платье Сири вдруг засияли разными цветами. Она с надеждой подняла голову и увидела короля бога в окружении жрецов и слуг. – Сизиброн! – воскликнула она, пытаясь вырваться. Он шагнул к ней, но стражники схватили его под руки и потянули назад. – Они прикасаются к нему, – подумала Сири. – Видимость почтительности пропала. Притворяться больше не нужно. Король бог, нахмурившись, опустил взгляд на удерживающие его руки. Он попробовал вырваться, но на помощь подошел еще один солдат. Сизиброн смущенно посмотрел на стражников, потом на Сири. – Я тоже ничего не понимаю, – сказала она. В комнату вошел Триледис. – Благословенные цвета выявились. Быстро нам надо идти. Во дворце небезопасно. безопасно. – Триледис. – Повернувшись к жрецу, Сири пристально посмотрела на него. – Что происходит? – Он проигнорировал ее вопрос. – Я ваша королева, – напомнила Сири. «Отвечайте!» Он и правда остановился, увидев ее и повернулся с раздраженным видом. «На дворец напала шайка безжизненных сосуд. Они пытаются добраться до короля бога». «Это я уже поняла, жрец!» Резко бросила Сири. «Кто они?» «Мы не знаем!» Ответил Троледис, отворачиваясь от нее. В этот момент откуда-то послышались далекие крики, сопровождающиеся звуками сражения. Троледис посмотрел в том направлении. «Нам надо идти», – сказал он другому жрецу. Их в комнате было около десятка, вместе с шестью солдатами. «Во дворце слишком много дверей и коридоров, поэтому нас легко окружить». «А черный ход?» – спросил младший жрец. «Если мы сможем туда добраться», – ответил троллидис. «Где отряд подкрепления, который я затребовал?» «Они не пришли, ваша милость», – произнес новый голос. Обернувшись, Сири увидел Синепалова входящего в дальнюю дверь с двумя ранеными солдатами. Вид у него был измученным. – Враг захватил восточное крыло и продвигается сюда. Троллидис выругался. – Мы должны отвести его величество в безопасное место, – сказал Синепалы. – Без тебя знаю, – огрызнулся жрец. – Если восточное крыло пало, – заметил другой жрец, – мы не сможем выбраться тем путем. Сири беспомощно наблюдала за происходящим, пытаясь привлечь внимание Синепалова. Встретившись с ней взглядом, он украдки кивнул и, улыбаясь, сказал: Ваша милость, мы можем бежать через тоннели. Шум сражения приближался. Сири казалось, что бой кипит вокруг них со всех сторон. Возможно! Согласился Трилядис, и младший жрец побежал к двери проверить. Пришедшие синепалы окровавленные солдаты сидели, прислонившись к стене. Похоже, один из них не дышал. Нужно поторопиться, настойчиво сказал Синепалы. Тролядис молчал, подойдя к одному из убитых солдат, он подобрал его меч. Хорошо, Гендрен, возьми половину солдат и иди с Синепалом. Отведите Его Величество в безопасное место. Он посмотрел на управляющего. Если сможете, доберитесь до пристани. Да, ваша милость, с облегчением ответил Синепалы. Жрецы отпустили короля Бога. Он вернулся к Сири и обнял ее. Она прижалась к нему, пытаясь разобраться в своих чувствах. Синепалый, она поняла, что нужно идти с ним. Он показал взглядом, что у него есть план, как спасти ее и короля бога и вести их от жрецов. Тем не менее, что-то казалось ей неправильным. Один из жрецов подозвал трех солдат и направился с ними в другой конец комнаты, чтобы выглянуть в коридор. Они жестами подозвали Сирикс и Зеброна. Остальные жрецы присоединились к Троллидису с мрачными лицами подобрали оружие погибших стражников. Потянув Сири за руку, Синепалы прошептал. «Идемте, моя королева, когда-то я давал вам обещание. Давайте выбираться из этой неразберихи». «А как же жрецы?» – спросила она. Тролидис взглянул на нее. «Глупая девчонка, иди, нападающие движутся сюда. Если мы попадемся им на глаза, то увидим их в другом направлении, они сочтут, что мы знаем, где король-бог». В глазах окружающих его жрецов не было никакой надежды. Если их поймают, то перебьют. тем. Прошипел Синепалы. Испуганный Сизиброн смотрел на нее. Она уступила Синепаламу, и тот потащил ее с королем в сторону, туда, где жрец с тремя солдатами присоединился к группе слуг в коричневом. Что-то шептало в ее голове. Что-то. Гим цвета говорил ей. «Не поднимайте много шума, пока не подготовите удар», — говорил он. Вам надо действовать внезапно, но не казаться чересчур безобидной. Невинность всегда вызывает подозрения. Хитрость в том, чтобы казаться посредственной. Посредственной. Это был хороший совет. Совет, который, похоже, знали другие. И понимали. Она посмотрела на Синепалова, поторапливающего ее и, как всегда, нервозного. «Сражение», – подумала она. Несколько отрядов соперничали, перехватывая контроль над моей комнатой. Одна принадлежала жрецам, вторая сила, у которой были безбожные, кому-то еще. И загадочная третья команда. Кто-то в Телире подготавливает королевство к войне. Но кто может получить выгоду от такого бедствия? Халандрен, который затратит огромные средства на подавление мятежей, сражаясь в битве, которую они выиграют, но похоже, дорогой ценой. Это не имело смысла. Кто же больше всего выиграет, если Халандрен и Идрис затеют войну? Подождите! Воскликнула Сирия, останавливаясь. Все вдруг стало на свои места. «Сосуд – Сосуд? – спросил Синепалы. Сизиброн положил руку ей на плечо, в замешательстве глядя на нее. Почему жрецы жертвуют собой, если они собирались убить короля? Почему бы им просто не отпустить нас, не позволить нам бежать, если безопасность короля бога не была их первостепенной заботой? Посмотрев в глаза Синепалова, она обнаружила, что тот занервничал еще больше. Он побледнел, и до нее дошло. – Каково это, Синепалый? – спросила она. – Ты из Панкаля, но все считают твой народ холандренцами. Народ Панкаля первым пришел сюда, на эти земли, но их у вас отобрали. Сейчас вы просто провинция, часть королевства завоевателей. Вы хотите быть свободными, но у вас нет собственной военной силы, и поэтому вы находитесь в таком положении. Вы не способны сражаться, но способны освободиться. Вас тут считают людьми второго сорта. А если ваши угнетатели вяжутся в войну, у вас может появиться выход. Шанс переломить ситуацию. Он встретился с ней глазами и бросился бежать из комнаты. – Что происходит, твоими цветом? задал вопрос Трелидис. Сири проигнорировала его, глядя в лицо короля бога. – Ты все время был прав, – сказала она. – Мы должны были доверять твоим жрецам. «Сосуд – Сосуд, – спросил Трелидис, подходя к ним. – Мы не можем туда идти, – проговорила Сири. — Синепалы заведет нас ловушку. Верховный жрец открыл рот, чтобы возразить, но она строго посмотрела на него, сделав волосы темно-красными от гнева. Синепалы предал ее, тот человек, которому она доверилась, обратившись за помощью. — Тогда идем через передние ворота, — сказал Трильдис, оглядывая пестрое собрание жрецов и раненых солдат. — И попытаемся пробиться с боем. Вивеня не составила труда отыскать упомянутое нище место. Здание. Многоквартирный трущобный дом, несмотря на ранний час, окружали зеваки. Люди перешептывались, толкая о духах, смерти и призраках из моря. Вивиана остановилась поодаль, пытаясь разглядеть то, что привлекало их внимание. Изъеденные морской солью доки находились слева от нее. Портовые трущобы, где жили и напивались портовые рабочие, были маленькой группой строений, сгрудившихся между складами и верфями. — Зачем Вашер пошел сюда? Он собирался во двор богов. Она решила, что, судя по всему зданию, вокруг которого собралась толпа, произошло убийство. Люди перешептывались о призраках и фантомах Калада. Но Вивена только покачала головой. Это было не то, что она искала. Ей придется… — Вивена? — Голос был слабым, но она с трудом его расслышала. И узнала. — Кровь ночи, — прошептала она. «Вивена, забери меня!» Ее передернуло. Ей захотелось развернуться и бежать. Даже от одной мысли о мече ее тошнило. Но Вашер, уходя, взял кровь ночи. Значит, она на правильном пути. Зеваки говорили об убийстве. Неужели Вашер убит? Беспокойная она начала протискиваться через толпу, не обращая внимания на протестующие вопли. Поднявшись по лестнице, она проходила одну дверь за другой, в спешке, чуть не пропустив ту, из-под которой змеился черный дым. Она застыла. Затем, сделав глубокий вдох, распахнула дверь и вошла внутрь. Комната была скудно обставлена веткой, и потертой мебелью. На полу валялся мусор и четыре трупа. Кровь ночи торчала из груди старика с морщинистым лицом, лежавшего на боку широко раскрытыми глазами. Вивена! Радостно сказал Кровночи. «Ты нашла меня! Я так рад! Я попытался уговорить их отнести меня во двор богов, но получилось не очень хорошо. Старикан чуть-чуть вытащил меня из ножен. Это хорошо, правда?» Она упала на колени, чувствуя дурноту. «Вивена?» Спросил Кровночи. «Я поступил хорошо, да? Варат Релидиш вернул меня в море, но я оттуда вернулся. Я вполне удовлетворен. Ты должна сказать мне, что я поступил хорошо». Она не ответила. Ммм, произнес меч. И Вашер пострадал, я думаю. Мы должны его найти. Она подняла голову. Где? Спросила она, не уверенная в том, что меч способен хотя бы услышать ее. «Во дворце Короля Бога! Ответил Кровь ночи. Он пошел вызволять твою сестру. Думаю, ты ему нравишься, хотя он говорит, что нет. Он говорит, что ты раздражаешь. Вивена моргнула. Сири, вы пошли за Сири? «Да, но варатроледис остановил нас». «Это кто такой?» – нахмурилась она. «Ты звала его Дентом. Он брат Шашары. Интересно, она тоже здесь? Я не знаю, почему он бросил меня в воду. Я думал, что нравлюсь ему». «Вашер», – проговорила Вивена, поднимаясь на ноги, чувствуя головокружение от влияния меча. «Вашер в руках у Дента?» Она содрогнулась, вспомнив злость в голосе наемника, когда он говорил о Вашере. Стиснув зубы, она схватилась с неряшливой кровати одеяла и завернула в него кровь ночи так, чтобы не прикасаться к нему. – А, – сказал меч. – Вообще-то это не обязательно. Я заставил старика почистить меня после того, как он вытащил меня из воды. Она оставила его слова без внимания, подняла сверток, испытывая небольшую тошноту, и вышла из дома, держа путь во двор богов. Гим Цвета сидел, глядя на камни перед собой. Струйка крови Авроры затекла в трещину в камне. "Ваша милость", тихо позвал Ларимар. Он стоял, прислонившись к прутьям, разделяющим их клетки. Гим не ответила. "Ваша милость, я прошу прощения. Мне не следовало на вас кричать. Что хорошего в божественности?" прошептал Гим. Молчание. На противоположной стене маленькой камеры мерцали фонари. Тело Авроры не унесли, но оставили пару жрецов и безжизненных присматривать за гимном. Пленённый бог все еще был им нужен на случай, если солгал с командными фразами, но он не солгал. «Что?» наконец", – наконец переспросил Ларимар. «Что в этом хорошего?» – повторил гимн. «Мы не боги. Боги так не умирают. Всего лишь небольшой надрез, не шире моей ладони». «Я сожалею», – сказал Ларимар. Она была хорошей женщиной, даже среди богов. Она не была богиней, — возразил Гимн. И никто из нас. Те сны лгали, если завели меня сюда. Я всегда знал правду, но никто не обращал внимания на то, что я говорю. Разве они не должны слушать того, кому поклоняются? Особенно, если он просит их не поклоняться ему. Я... Ларимар не находил слов. Они должны были видеть, — прошипел Гимн. Должны были видеть правду обо мне, идиот, не бог, а песец. Глупый маленький писец, которому позволили несколько лет поиграть в бога. Трус. – Вы не трус, – сказал Ларимар, Я не смог ее спасти, – продолжил Гим. Я ничего не смог сделать. Я просто сидел здесь и кричал. Может, если бы я был смелее, я бы присоединился к ней и взял под контроль армию. Но я колебался, и теперь она мертва. Молчание. Ты был песцом, тихо сказал Ларимар в сырой воздух. Ты самый лучший человек, которого я знал. Ты был моим братом. Гимнт поднял голову. Лоримар устремил взгляд сквозь прути решетки на один из мерцающих фонарей на голой каменной стене. Я был жрецом даже тогда. Я работал во дворце ветра добра правдивого. Я видел, как он лгал, играя в политические игры. Чем дольше я оставался в его дворце, тем слабее становилась моя вера. Он ненадолго замолчал, затем поднял голову. «А потом ты умер. Погиб спасая мою дочь. Это девушка из твоих видений, Гимн. Та самая прекрасная девушка. Она была твоей любимой племянницей. По-прежнему была бы, я полагаю, если бы ты не...» Он покачал головой. «Когда мы нашли тебя мертвым, я потерял надежду. Я собирался отречься от Сана. Плача, я стоял на коленях возле твоего тела. И тогда цвета засияли. Ты поднял голову, твое тело изменилось, став больше, мускулы окрепли. В тот момент я понял, понял, что если для возвращения избран человек, подобный тебе, человек, который умер, спасая другого, то радужные тона реальны, видения реальны и боги настоящие. Ты вернул мне веру, Стенимар. Он встретился взглядом с гимном. Ты бог, по крайней мере для меня. Не важно, насколько легко тебя убить, как много у тебя дыханий или как ты выглядишь, важно, кто ты и что ты значишь.